Переезд. Автор Гаврилин Евгений Геннадьевич. За окном громко каркала ворона. Андрей открыл глаза, на часах было 8.05. Будильник, поставленный на 8.00, почему-то не сработал. Вставать не хотелось, но сегодня предстояла поездка в Тарково, любимую деревню его друга Петьки. Поэтому нужно было взять себя в руки и немедленно подниматься. Впереди была пятница и выходные, а их можно было посвятить поиску старого скита, информацию о котором Андрей собирал уже давно. Завтрак был быстрым и состоял только из чая и двух бутербродов с копченой колбасой. На сотовый телефон пришло сообщение от Анны, бывшей девушки Андрея. «В следующую пятницу заберу все оставшиеся вещи. Отвезу без тебя». Андрей отправил ответное сообщение «Хорошо». Телефонная переписка оставляла легкий неприятный осадок, но Андрей гнал от себя скверные мысли, дабы не портить предстоящие выходные. Рюкзак и металлодетектор в чехле ожидали его в прихожей. Все приготовления к поездке он сделал еще вчера. Оставалось набрать воды в две пятилитровые бутылки. Разумеется, вода в деревне будет, но этот запас был на всякий случай. Андрей запер входную дверь и спустился вниз по лестнице. Нива стояла недалеко от подъезда и ждала своего хозяина, который шел к ней быстрым, уверенным шагом. И в мыслях уже представлял, где на местности мог быть тот самый неизвестный староверческий скит. Яркое солнце слепило глаза, и стая воробьев на ближайших березах отчаянно щебетала. Яндекс обещал на все выходные ясную погоду без осадков. Андрей открыл багажник машины и стал укладывать вещи. Сзади раздался лай собаки. Это сосед с нижнего этажа вывел своего здоровенного черного пса на прогулку. Пес был маловоспитанным и склочным, задирал других собак и облаивал почти всех соседей, делая редкие исключения по одним только ему понятным причинам. За последний год пес несколько раз убегал от своего хозяина, который частенько спускал своего питомца с поводка, когда играл с ним. Но всегда возвращался к дому спустя несколько часов. Андрей недолюбливал пса, а пёс отвечал ему взаимностью. Андрей завёл машину и поправил зеркало заднего вида. Машина плавно тронулась с места. Предстояло подобрать по дороге остальных участников похода – Ивана, Тимура и Петра. Все четверо друзей увлекались кладоискательством уже несколько лет. имели достаточный опыт в своем деле, хотя все еще были молоды. Самому старшему, Андрею, было 30 лет. Он имел хорошую должность в торговой компании и свою квартиру, доставшуюся от покойной бабушки. Зарплата с каждым годом медленно росла, жизнь становилась спокойнее. Но последний месяц выдался взрывным и неприятным. Со скандалом он расстался со своей девушкой, с которой встречался больше двух лет. «Андрюх, расслабься!» Вообще не отвечай ей на эти СМСки. Иван сидел на соседнем от водителя сиденье и пытался донести до всех свою философию гордого, неподкупного самца. «Она просто пытается давить тебе на слабые точки. Она-то их знает?» «Может, сменим тему? Вся эта чухня вокруг баб уже достала. И вообще, я пока не в курсе, куда мы едем». В разговор вмешался Тимур, который оторвал взгляд от своего телефона. «Ко мне в деревню в Тарково. Дед с бабкой там жили. Умерли они, дом оставили матери. Но сейчас там дед Паша живет. Не родной он мне дед», – ответил за всех Петр. «Мы тут с Андрюхой покумекали над картами, и кое-что из книжек всплыло. В общем, в лесу должен быть скит, примерно начало 18 века. На ПГМ там четкая полянка и перекресток дорог, грунтовых. Рядом ручей. И дорожки тянутся далеко от двух других деревень. Ну все, указывает как бы». И кладбище между Тарковым и этим местом на Атласе менди есть. А сейчас на карте уже нет. На военной километровке дороги также помечены, как на Менде. Пётр и Тимур, сидящие на заднем сиденье, рассматривали бумажные листы с распечатками старых карт и водили пальцами по нарисованным дорогам и оврагам. Андрей нажимал правой рукой кнопки магнитолы, пытаясь найти подходящую радиостанцию с музыкой. Радио шипело, выдавало помехи и обрывки музыки, но настраиваться не хотело. Машина приближалась к старому железнодорожному переезду. Андрей избавил скорость перед самым переездом и осмотрелся по сторонам. Шлагбаум был поднят вверх, светофор не работал. Машина стала аккуратно переезжать рельсы, подпрыгивая то передней, то задней частью. Внезапно раздался пронзительный гудок поезда. Машина едва успела проехать переезд, как через мгновение локомотив поезда промчался на полной скорости. Андрей нажал на тормоза, не понимая, как мог не заметить приближающийся поезд. Вагоны мелькали один за другим, а все четверо друзей сидели молча, обернувшись назад и провожая несущийся состав. «Нормально!» – сказал Тимур. «Что-то я не понял». «Я его не видел. Ну, честно, блин!» Ответил Андрей. «Специально смотрел, и шлагбаум торчит». «Ну как ты смотрел-то?» Продолжал Тимур, энергично жестикулируя. «Ладно, все живы, значит, все в порядке», сказал Иван. «Нам ехать-то далеко еще?» «Километров пять осталось, или побольше», сказал пётр «Прямо сейчас через лес?» Потом дорога мимо речки будет, а там деревню видно. «Поехали. что тут стоять?» Сказал Андрей, и машина тронулась с места. Дорога через лес была спокойной. Навстречу не проезжала ни одной машины. Андрей выключил радио. Он никак не мог успокоиться после случившегося. Казалось, что тело бьёт мелкая дрожь. Хотя на деле её не было. Лес закончился, впереди были луга... извивающаяся речка Кеза. Деревня уже виднелась издалека. Она привлекла внимание всей компании. Разговоры стали оживленнее и веселее. Дед Паша полол грядки в огороде, когда Нива подъехала к забору. Он выпрямился во весь рост и посмотрел в сторону машины, прикрываясь рукой от солнца. Дед был поджарым и крепким мужиком, вовсе не старым на вид. Борода была с проседью, а волосы еще оставались наполовину черными. Петр первым вошел в калитку и издалека заулыбался деду. Все остальные шли за ним вслед. «Здорово, дед!» – сказал пётр «Как у тебя тут?» «Да хорошо все!» – сказал дед Паша. «Было, пока вы не приехали!» «Да ладно, шучу! Проходите в дом! Че тут стоять?» Дед приставил мотыгу к стене дома и открыл дверь в сене. Он улыбался, а вся компания стала робко заходить по одному внутрь, держа рюкзаки перед собой. В сенях был полумрак. Земляной пол во многих местах был уставлен инструментами, бочками и деревянными ящиками. От небольшой свободной площадки в центре во все стороны отходили двери – в туалет, в баню, в кладовку и в мастерскую. Справа была лестница из нескольких ступеней, ведущая вверх, к двери дома. Друзья вошли в дом, сильно пригибаясь в низком дверном проеме, и поставили рюкзаки вдоль печки, которая наполовину выходила на кухню, а наполовину в комнату. В доме было чисто и светло. Дед вел хозяйство аккуратно, не любил беспорядка. По всему дому на полу были расстелены самодельные разноцветные половики. «Располагайтесь пока, я сейчас покушать что-нибудь сделаю», сказал дед и направился за печку, где находились стол, умывальник и газовая плита. «Дед, ничего не надо, у нас с собой есть. Давай просто чайку сделаем», сказал Пётр. Петр и Андрей распаковывали рюкзаки, чтобы достать продукты. Вслед за хлебом, колбасой, сыром и копченой рыбой на столе показались две бутылки водки и бутылка коньяка. Тимур и Иван зашли в комнату и рассматривали внутреннюю обстановку. На стенах висели многочисленные старые фотографии и двери продукции из журналов. Ленин за столом и девушка, собирающая виноград. В углу стояла железная кровать, на которой возвышалась пирамида из четырех подушек. Вдоль стен стояли два книжных шкафа и старинный буфет с посудой. Посреди комнаты стоял круглый стол, застеленный кружевной скатертью. около печи была занавешенная шторой дверь во вторую комнату. Я вам спиннинг привез и блесны сказал андрей протягивая деду удилище и коробку с катушкой и блеснымими. Я в последнее это время мало рыбачу все больше клиентов ловлю а раньше вообще часто ездил мне петька сказал, что вы увлекаетесь. вот спасибо радостно сказал дед хорошая штука попробуем. С кровати спрыгнул вниз толстый полосатый кот и пошел к выходной двери, не обращая особого внимания на гостей. Для него в нижней части двери была сделана прямоугольная прорезь, закрытая плотной тканью. Дед и Петр стали таскать продукты, стаканы и бутылки в комнату, расставляя и раскладывая все на круглом столе. Андрей помыл руки и начал резать хлеб на столе на деревянной доске. «Мойте все руки!» – сказал дед. Тимур и Иван послушно пошли к умывальнику. Дед уже разлил чай по чашкам и расставил на столе. Все расселись вокруг стола на старых советских стульях. Петр взял открытую бутылку коньяка в руки и стал разливать спиртное маленькими порциями пограненным стаканом. «Надо за встречу!» — сказал Петр. «Я уж не помню, сколько лет не был. Кота тогда точно не было». «Да приблудился он окаянный!» сказал дед. «Я его и взял к себе. Зимой ведь не выживет. А он молодец. Мышей носит постоянно. Тихо нам назвал». «Дикая краски значит самый крепкий котяра», сказал Иван. «Это генетика. У меня в детстве тоже был полосатый кот. Лет пятнадцать прожил, не меньше. Но злой был прямо к чужим, а к своим добрый вообще. Ну, будем?» сказал Пётр и поднял стакан. «Чтобы нам так чаще собираться». Вся компания подняла стаканы и стала чокаться. Все выпили быстро, только Тимур два раза шумно выдохнул перед тем, как выпить. Дед заметил это и хитро заулыбался. «Ничего, вторая как по маслу пойдёт», сказал дед. «Хороший коньячок, давно такого не пил». Но у меня на всяк случай самогонщик есть, если не хватит. «Хватит!» — сказал Андрей, поднимая бутылку, чтобы разлить снова. «У меня в машине еще водка есть». «Здравы будем, бояре!» — произнес тост Иван. Все чокнулись, выпили и стали энергично закусывать бутербродами с колбасой и копченой рыбой. Вслед за коньяком пошла первая бутылка водки, а за ней и вторая. На улице уже вечерело За окном стало темно. Фонарей в деревне было всего два — в начале и в конце улицы, потому что постоянных жителей становилось с каждым годом всё меньше. Вернее говоря, их осталось всего двое — дед Паша и его соседка Мария. Летом в деревню иногда приезжали дачники, но их обычно было человек пять, не больше. «Когда-нибудь перееду в деревню. Брошу всё», — сказал Пётр. «Хорошо здесь. С работой только туго. А в остальном все хорошо. Можно скотинку завести». «Так оставайся сейчас. Не тяни время», — пошутил Иван. «Пока не могу. Работа не дает», — ответил Петр. Застолье продолжалось, а рассказывал все последние новости. О том, как соседка сломала замок, пёс убежал неделю назад. Малины летом было много, колодец обветшал, а телевизор у него давно уже не показывает, потому что то ли сломался, то ли антенна барахлит. Вся компания оживленно обсуждала дедовы новости и смеялась. Иван и Тимур постоянно бегали на крыльцо курить, а Петр и Андрей оставались с дедом, потому оба бросили курить и не хотели испытывать свою силу воли на пьяную голову. После очередного опрокидывания стаканов Тимур задержался во дворе после курения и отошел от крыльца. Тимур был самым молодым в компании. Он жил вдвоем с матерью в частном доме на окраине города. Работал продавцом в магазине отделочных материалов. Но мечтал поступить в ВУЗ на факультет журналистики. В юности Тимур увлекался рок-музыкой, одевался как панк и вел себя соответствующе. Но в последние годы неформальный уклад жизни сменился заботами насущными и, в виде работы и уходом за матерью, которая боролась с раком. Кладоискательство затянуло Тимура стремительно и бесповоротно. Он купил себе недорогой металлодетектор и познакомился на интернет-форуме копателей с Андреем, Иваном и Петром. Они и стали для него друзьями и наставниками в нелегком кладоискательском деле. Тимур достал еще одну сигарету, закурил и стал всматриваться в соседние дома. Ближайший соседний дом был нежилой, а в следующем за ним доме в окне горел свет. Это был дом соседки Марии, о котором говорил дед. Послышалось уханье совы. Кот прошел мимо Тимура в дом, появившись незаметно из темноты. Стрекотание насекомых заглушало тихие радостные крики и смех из окон дома. Небо было нереально звездным, а за рекой виднелся черный лес, в было невозможно рассмотреть отдельные деревья. Тимуру показалось, что в лесу двигались еле различимые белые огни. То один тускло вспыхивал в одном месте, то два других сразу появлялись в другом месте. Из леса стал доноситься слабый далекий голос, который звал кого-то по имени. Но Тимур не мог разобрать слов, как ни старался. Голос стих... и огни перестали появляться, упали редкие капли дождя. Вернувшись за стол, Тимур рассказал о голосах и огнях всей компании. «Это шум от станции долетает сюда. Бывает иногда», — сказал дед. «Еще поезд слышно бывает». Веселье подошло к концу, и спать Андрей, Иван и Тимур расположились во второй комнате, а Петр ушел спать на чердак, объяснив это тем, что там он еще в детстве любил спать. Вся компания моментально уснула под тихое стрекотание сверчка. Дед проснулся раньше всех и успел приготовить завтрак, когда четверо друзей один за другим потянулись к столу. Дед сидел за круглым столом, на котором уже стояли чашки с чаем и лежали тарелки с бутербродами, и читал газету, попавшую в дом вместе с вчерашними продуктами. «Что пишут?» — спросил Петр. — Обама войну в Ираке закончил, — сказал дед, не отрываясь от газеты. — Официально. В Европе запретили продавать лампочки по 75 ватт. Чудно. А с Байконура стартовала ракета-носитель класса «Протон-М» с тремя спутниками глонасс -М». В Братиславе еще мужик застрелил 8 человек. Лучше б не читал. Дед отложил газету и принялся за чай. Все четверо друзей наскоро позавтракали и отправились в лес на поиски скита. Дед остался дома. У него было много дел по хозяйству. Да и прогулки по лесу ему были неинтересны, хотя Петр и звал его с собой. Про скит дед ничего не знал. Никто из местных старожилов ничего такого никогда не рассказывал. Попасть на другой берег реки можно было по старому деревянному мосту. Перилы его местами были сломаны, но сам настил оставался крепким. Река была неширокой и мелкой. Берега с обеих сторон были крутыми, высотой около двух-трех метров. Друзья шли по мосту и осторожно всматривались в водную растительность, которой сплошь заросли берега. В некоторых местах из воды торчали короткие бревна, оставшиеся от когда-то существовавших мостков. Иван внезапно увидел в воде человеческий череп, лежавший глазницами вверх, буквально под поверхностью воды. Он дёрнул за руку идущего впереди Андрея. «Андрюх, смотри!» – сказал Иван и потянул Андрея за руку. Иван снова посмотрел на воду, но в этот раз не увидел черепа. Кроме торчащей травы в мутной воде ничего не было. «Ну, и чего?» понимающе спросил Андрей. «Да, просто показалось. Ничего», — ответил Иван. «Закусывать надо», — сказал Андрей и улыбнулся. Иван развел руками и больше ничего не сказал. Тимур и Петр оторвались вперед и уже почти дошли до конца моста. «Во прикольно», — сказал Тимур, указывая на небольшой ржавый велосипед, торчащий частично из воды рядом с берегом. «Двухколёсный. По-моему, Мишка назывался», — сказал Иван. «У меня был такой в детстве. У него ещё сзади два маленьких колёсика по бокам были. Это для тех, кто сначала не умеет кататься на двухколёсном. А мне после трёхколёсного сразу школьник достался», — сказал Пётр. «От старшего брата». Дорога к лесу пролегала через небольшой лужок, на котором хаотично возвышались небольшие курганы. высотой не больше человеческого роста. Вдоль дороги были малиновые заросли, на которых издалека были видны зрелые красные ягоды. Друзья остановились ненадолго около малинника, чтобы насладиться таким подарком природы. Рюкзаки, лопаты и металлодетекторы они положили рядом с дорогой и самозабвенно стали поедать ягоды. Погода оставалась ясной и солнечной. На небе не было ни единого облачка. Можно было не торопиться. Впереди были два выходных дня. «Господа, не пора ли нам делом заняться?» Громко сказал Петр через некоторое время, пробираясь из зарослей малины к рюкзакам. «Да, пора!» Сказал Андрей. «Как дети накинулись!» Иван и Тимур тоже выбирались из малинника, продолжая по ходу движения срывать ягоды и запихивать их в рот. Привал закончился, И пора было идти на поиски сокровищ. Дальше тропинка уводила в хвойный лес. Андрей шел и распылял репеллент от насекомых на свою одежду. Потом он передал флакон остальным, чтобы они последовали его примеру. «Очень полезная штука», — сказал Андрей. «Без него тяжко будет». Друзья по очереди обработали одежду на ходу, не останавливаясь. От тропинки регулярно отходили в стороны другие еле заметные тропки. Но Петр уверенно вёл всех вперёд, руководствуясь распечатками старых карт. «Навигатор у меня что-то подглючивает. Спутники не ловит», — сказал Пётр. «Дед Паша говорит, что тут техника иногда шалит, потому что железные руды залегают. Может, и враньё всё это. Не знаю». «Навигатор нам особо сейчас не нужен», — сказал Иван. По карте найдем. Телефон у меня здесь тоже не ловит, сказал Тимур. Да, у меня тоже, подтвердил Андрей. Слава богу, никто донимать не будет, сказал Иван. Отдохнем немножко. Иван был временами ворчлив, но старался этим не досаждать друзей. После армии он остался на сверхсрочную службу по контракту. Армейская жизнь ему не нравилась, но он никак не решался уволиться из армии. Металлопоиск стал для него тем единственным увлечением, которому он отдавался всей душой. «Надо тормознуть и свериться с картами», – сказал Пётр. «Мы уже больше километра по лесу отмотали». Петр остановился и снял рюкзак. Остальные последовали его примеру и остановились рядом. Петр достал из рюкзака файлы с распечатанными картами и стал их сверять между собой. «Мы почти дошли до старого кладбища», — сказал Петр. «Оно должно быть по правую руку от дороги, примерно здесь или немного дальше. На Межовке тут развилка. Надо вокруг обойти». Команда разделилась, и каждый выбрал для разведки свой небольшой участок. Через несколько минут Тимур закричал «Здесь кладбище!» Все остальные поспешили к нему. «Да, точно здесь», — сказал Андрей. «Кресты интересные, домиками», — ответил Иван. «Только мало их как-то». «Остальные все лежат», — ответил Петр. «Они в землю уже ушли маленько». Могильные холмы были едва различимы. Немногочисленные деревянные кресты стояли, покосившись в разные стороны. Таблички были только на некоторых из них, но имен на них не было. На каждом кресте было некое подобие крыши из двух досок. На одном деревянном кресте висел медный наперстный крест, удерживаемый из четырех углов шляпками забитых гвоздей. Тимур достал раскладной нож и освободил медный крест от плена ржавых гвоздей. «Тимур, может оставить его?» – спросил Иван. «Как-то нехорошо». «Вань, расслабься», – сказал Тимур. «Он попадет в хорошие и добрые руки. Мы вообще-то поиском как бы занимаемся». «Вань, глянь сюда», – позвал пётр «Тут прям как у тебя фамилия. И имя тоже». Все четверо друзей столпились около старого креста, на котором висела табличка со звездой в верхней части и надписью «Захаров Иван Александрович». Первое-пятое-1982-го, третье девятое «Это шутка какая-то, да?» – спросил Иван. «Дебильная шутка!» «Вань, да не мог никто это сделать!» – ответил Андрей. «Мы здесь все в первый раз!» «Чертовщина какая-то!» «Дата сегодняшняя, а надпись старая, вся деревяшка тоже старая». «Сказал Пётр. Нельзя такое быстро сделать. Не понимаю я. «Нам дед стойке с мухоморами вчера не наливал?» «Спросил у всех Тимур». «Да тут не настойка, тут какие-то тяжёлые наркотики», — сказал Андрей. «Ладно, хрен с ней», — сказал Иван. «Надо дальше двигаться, жарко сегодня, наверное, будет». Команда надела рюкзаки, взяла лопаты... и двинулась дальше по лесной тропе. Иван шел позади всех и не мог никак выкинуть из головы странную табличку на кладбище. Он шел и осматривался по сторонам. Чувство тревоги не покидало его. Краем глаза он случайно заметил какое-то движение справа. Метрах в двадцати от него между деревьями мелькнула бледная тень. Иван повернулся направо. но больше никаких движений не увидел. Он ускорил шаг, чтобы догнать остальных ребят. Рассказывать о новых видениях он не стал. Тропинку стали пересекать небольшие ручьи, местами превращающиеся в жидкое черное месиво. Тропинка становилась еле заметной и почти непроходимой. Ноги вязли по щиколотке в грязи, смачно чавкая и оставляя за собой заполняющиеся водой впадинки. «Мы уперлись в болото!» Сказал Андрей, идущий впереди всех. «Надо возвращаться и искать другую дорогу!» «Можно попробовать обойти!» Сказал Петр, который шел следом и внимательно разглядывал распечатку карты. Вся команда развернулась и пошла назад. Упали первые капли дождя. Солнце скрылось, и небо заволокло тучами. Дождь быстро нарастал и становился все сильнее. Плохая погода портила все планы. Нормальные поиски под дождем были просто невозможны. Петр в этот раз оказался впереди колонны и призывал друзей ускорить шаг и следовать за ним. Дождь довольно быстро превратился в ливень. Вода лилась буквально рекой, вся команда перешла на бег трусцой. Стало понятно, что нужно возвращаться в деревню. Андрей поправлял непослушную лямку рюкзака и увидел мелькнувшую белую фигуру в нескольких метрах от себя. Он немного замешкался и огляделся вокруг, но больше ничего не смог заметить. Андрей побежал дальше, стараясь догнать Петра и Тимура. Вся команда выбежала из леса и устремилась к реке. Внезапно Андрей закричал «Стойте!». Тимур и Петр остановились и обернулись к нему. Никому из них не хотелось оставаться лишнюю минуту под дождем. «Ваньки нет!» Прокричал сквозь шум дождя Андрей. «Надо назад поворачивать!» «Да черт возьми!» — кричал в ответ Петр. «Где он потерялся? Ты когда его последний раз видел?» «Ну, до выхода из леса еще!» — прокричал Андрей. «Точно не помню!» Все трое повернули назад и вошли в лес. Все попытки позвонить Ивану на сотовый телефон закончились неудачей. Связи не было. Договорились идти цепью с расстоянием в несколько метров друг от друга. Передвигались по лесу медленно, постоянно выкрикивая «Иван, Ваня!». Дождь продолжался, но стал намного тише. Через пару часов поисков все трое подошли к заболоченному участку леса, и стало понятно, что нужно поворачивать назад, к деревне. Перекинулись парой фраз и повернули назад. Путь к деревне также не принес ничего нового. Друзья кричали и звали Ивана, но он не отзывался. Андрей достал из рюкзака две красные футболки и нарезал из них лоскутков. На обратном пути он регулярно обвязывал ими низковисящие ветки деревьев вдоль тропинки, чтобы можно было заметить их издалека. Друзья вышли из леса изрядно измотанные и злые. Одежда промокла насквозь, становилось холодно. Попробовали снова позвонить Ивану на Насотовой, но связи по-прежнему не было. Молча пересекли мост через Кезу и вышли к дому. Оставалась надежда, что Иван вернулся домой без них. Андрей подошел к дому первым. В кухонном окне он увидел женскую фигуру в ночной сорочке. Какая-то незнакомая женщина ходила по кухне. Все трое друзей вошли в сени и оставили лопаты там. Андрей поднялся по ступенькам и открыл дверь на кухню. На кухне... На мгновение застыла в удивлении женщина, но тут же скрылась в дальней комнате. На вид ей было около 35 лет. Ее лицо показалось Андрею знакомым. Она была очень похожа на Анну, его девушку, с которой он решил порвать отношения буквально несколько дней назад. Друзья сняли рюкзаки и расставили их вдоль печи. Из дальней комнаты вышел дед, поглаживающий бороду. с голым торсом и одетый в одни штаны. «Эдак вас дождем накрыло», — сказал дед. «А где еще один?» «Ванька не приходил раньше нас?» — спросил Петр. «Не было его», — ответил дед. «Как вы ушли с утра, так и не было никого». «Ванька потерялся», — сказал Андрей. «Беда». но ну ничего, взрослый мужик», — сказал дед. Дождь кончится, он выберется из леса. Сушитесь давайте. Одежку вешайте на печку, я растоплю. Баньку потом затопим, чтобы не заболели. Дед ушел в комнату и оттуда прокричал. «Покушать сейчас сделаем, а то голодные весь день!» Друзья стали переодеваться в сухую одежду и развешивать мокрую на веревке вдоль печи. Дождь за окном продолжался. «Что теперь делать?» Спросил Тимур у своих друзей. «Ванька где-то один бродит. И как его искать? Мы даже в МЧС не можем позвонить. Сейчас перекусим и поедем до Аламасова», – ответил Андрей. «Там и милиция, и все есть, и связь будет». Петр уже накрывал на стол, когда из дальней комнаты, отодвинув штору, быстро вышла одетая в яркое цветастое платье женщина. Она тихо поздоровалась, кивнула головой присутствующим и поспешила к выходу. Она надела плащ и вышла в сене. Дед вышел из дальней комнаты после неё Он был уже одет в рубаху и штаны. После того, как женщина ушла, дед присел за стол. «Это Маша, соседка наша», — сказал дед с легкой улыбкой на лице. «В гости заходила. Она одна живет. Прямо через дом от нас. Рыбки жареные принесла, кстати». «Понятно». — сказал Петр, разливая чай по чашкам. — Дед, мы сейчас перекусим и поедем с Андрюхой Воломасова. Надо сообщить в МЧС и в милицию, что Ванька потерялся. Тимур пускай останется, вдруг Ванька придет, а ему помощь потребуется. — Хорошо, — сказал дед. — Будем ждать его здесь. Значит, банька потом. Андрей и Тимур молчали, обдумывая дальнейшие действия. Дождь кончился, приближался вечер. поэтому следовало торопиться. Перспектива оставлять Ваньку на ночь в лесу была пугающей. Андрей сел в машину и захлопнул дверку. Петр сидел на соседнем от водителя сиденье и пытался кому-то дозвониться по сотовому телефону. «Связи нет», — сказал Петр. «Попробуем дозвониться в другом месте». «Ладно», — сказал Андрей и завел машину. «Поехали». Тимур смотрел вслед уезжающей Ниве, облокотившись на деревянный забор, и нервно курил. В последнее время он часто записывал события дня в блокнот, как подобает делать журналисту, а потом выкладывал свои заметки в своем интернет-блоге. Но сегодня мысли путались, и Тимур не находил в себе силы, чтобы описать происходящее. Он докурил и пошел в дом. На кухне Тимур увидел на столе книгу в коричневом переплете и взял в руки. Это были стихи на английском языке. На титульном листе было имя автора – Уильям Плейк. Закладка была на странице с цветной иллюстрацией, на которой было шагающее человекоподобное существо на фоне кометы и звезд. Существо смотрело в корзину, высунув язык. Под странной фигурой была подпись по-английски – «The Ghost of a Flea». Тимур положил книгу на прежнее место – Он уже видел вчера, как эту книгу читал дед. Это обстоятельство озадачило Тимура. Деревенский уклад жизни деда никак не складывался воедино с чтением старой английской поэзии в оригинале. Дед ушел растапливать баню, и Тимур стал спокойно рассматривать шкаф с книгами в комнате. Среди множества книг русских писателей и поэтов попадались книги, будто случайно попавшие в личную деревенскую библиотеку. Фарси русский фразеологический словарь, данта на немецком языке, Коран и даже Молот ведьм. Несколько экземпляров Библии в разных переплетах стояли в одном ряду вместе с произведениями Ленина и биографией Сталина. Но больше всего внимания Тимура привлекли не книги, а небольшая стеклянная елочная игрушка, стоящая между книгами. Это была фигурка космонавта. Точно такую же когда-то в детстве отдала ему бабушка. Остальные старые новогодние игрушки случайно разбили при переезде в новый дом, уронив коробку с ними со шкафа. Остался только космонавт. Бабушка умерла вскоре после этого, а отец Тимура ушел из семьи. Дед вошел на кухню, отряхивая штаны. Тимур отошел от книжного шкафа. «Чайку, что ли, попить?» – спросил дед из кухни. «Да, хорошо». — ответил Тимур. — Давайте попьем. Пётр попытался позвонить по телефону, но связи по-прежнему не было. Андрей молчал, нервно постукивая пальцами по рулю. Они ехали уже более получаса, проехав два раза перелески и снова выехав на дорогу через луга. Речка так и тянулась слева, постоянно делая изгибы. — Андрюх, мы должны уже приехать, — сказал пётр Тут всего несколько километров. Переезда нет, или мы перепутали дорогу, или что-то не так. «Да вижу я», – ответил Андрей. «Другой дороги не может быть, речка-то, вот она». «Навигатор у меня так и не работает», – сказал Пётр. «Давай ещё немного проедем, а потом назад повернём. Темно скоро». «Хорошо», – сказал Андрей. Проехав еще около 10 минут, Андрей остановил машину и стал разворачиваться. Наступали сумерки. Над дорогой через лес изредка пролетали летучие мыши. Выехав из леса, друзья увидели деревню невдалеке. Это было Тарково. Дорога назад заняла всего несколько минут. Андрей остановил машину около дома деда и посигналил. Тимур вышел из дома первым, а дед вслед за ним. «Ну как?» спросил Тимур. «Вы сообщили в милицию, в МЧС?» «Никуда мы не сообщили», — сказал Андрей с нескрываемым раздражением. «Дорогу мы не нашли. Ехали, наверное, чуть не час. Переезда так и не было. Хрень какая-то». «Странно всё это», — сказал Пётр. «Я не понимаю, как так получилось. А назад сразу доехали». «Заплутали немного», — сказал дед. «Бывает». «Ванька пришёл?» — спросил Андрей. — Не было Ваньки, — ответил Тимур. — Я бы сразу сказал. — Темно уже, — сказал Андрей. — Есть еще дорога через Молостово, но в темноте мы ее не найдем. Искать Ваньку в лесу сейчас бесполезно. С утра рано пойдем в лес. — Хорошо, — сказал Петр. Тимур одобрительно закивал. Дед пригласил всех в баню, и друзья согласились. Рано утром друзья отправились в лес, не теряя времени на завтрак. Погода была ясная, но земля еще не просохла после вчерашнего дождя. Пересекая деревянный мост, Тимур с удивлением не увидел в воде ржавого велосипеда, но не успел об этом сказать друзьям, как внимание всех привлекли ругательства Петра. «Этого еще не хватало», — сказал Пётр «Постоянно какое-то дерьмо». В конце моста на старом деревянном настиле лежал мёртвый полосатый кот. Казалось, что он лежит здесь давно. «Только мне кажется, что я свихнулся? Или ещё кому-то?» Спросил Андрей. «Тебе не кажется», — ответил Пётр. «Но нам надо Ваньку найти». В этот раз друзья не взяли с собой ни лопат, ни металлодетекторов. Только Андрей и Петр взяли с собой рюкзаки с вещами первой необходимости – сухая одежда, термос, ножи, фонари, навигаторы, телефоны, спички, пакеты и карты. Дойдя до кладбища, друзья разделились, чтобы внимательно все обследовать. Обходя могильные кресты, Андрей поймал себя на мысли, что не находит того креста, где была надпись с именем и фамилией Ивана Захарова. Поравнявшись с Петром, он рассказал ему об этой странности – «Чертовщина, как ты говорил», — сказал Пётр. «Я уже не удивляюсь, как будто чьи-то шуточки». «Да не шуточки это уже», — сказал Андрей. «Идите сюда!» — закричал Тимур. Тимур стоял возле старого деревянного креста, на котором висела табличка с надписью «Мухаммадеев Тимур Богданович. 9 4 1990 4.9.2010 стол креста был немного обгоревший в нижней части. Андрей и Петр подошли и молча посмотрели на табличку. «Может, мы умерли уже?» Спросил Тимур и достал сигарету. «В кино такое бывает? Или кто-то так шутки шутит?» «Я не знаю», — сказал Андрей. «Только не отставай от нас. Пошли». Друзья снова пошли по лесу цепью с расстоянием в несколько метров друг от друга. Договорились не терять из вида соседа справа или слева. Так они прошли не менее двух часов. Регулярно звали Ивана, но никто не откликался. Снова дойдя до болотной местности, решили повернуть назад и попробовать обследовать участки леса восточнее и западнее кладбище. Дойдя до выхода из леса, друзья остановились на привал. Андрей вынул из рюкзака пакет с бутербродами и раздал их Петру и Тимуру. Все трое молча ели бутерброды, запивая их изредка чаем, который Андрей налил в кружки из термоса. Пётр отошел от друзей на несколько метров в сторону деревни. «Там что-то светится», — сказал Пётр Он указывал рукой в сторону деревни, где виднелось желтое зарево, над которым в небо шел черный дым. «Блин, пожар!» – прокричал Пётр Друзья бросили недоеденные бутерброды, схватили рюкзаки и побежали к деревне. Приближаясь к деревне, они увидели, что горел дом соседки Марии. Языки пламени уже охватили часть крыши и одну стену дома. Дед бегал с ведрами от колод, состоявшего возле соседнего нежилого дома, до дома соседки, выплескивая ведра на стены домов, которые начинали лизать языки пламени. Андрей побежал в машину за огнетушителем. Петр подхватил у него пустые ведра и побежал к колодцу. Дед повис руками на заборе, тяжело дыша. «Машка внутри, в доме!» – прокричал дед. «Сгорит ведь!» Тимур бросился к горящему дому, открыл дверь и вбежал внутрь. Из открытой двери повалил дым. В темном проеме были видны яркие всполохи огня. Дед кричал матом вслед Тимуру. Петр подбежал к дому, держа ведра с водой и выплеснул воду в дверной проем, к которому подступал огонь. Из дома выбежала Мария, пригибаясь и кашляя. Она выбежала за калитку и упала на четвереньки. В доме раздался взрыв. Стекла окон вместе с языками пламени вылетели наружу. Все пригнулись к земле. Андрей успел добежать с огнетушителем к калитке дома, но дед схватил его за рукав и остановил. «Куда ты еще лезешь?» – прокричал дед. «Стой!» Дом был полностью объят пламенем. Жар от огня был таким сильным, что все отступили от дома. Тимур остался внутри. Шансов на спасение у него не было. «Тимуру мы уже не поможем! Поехали за пожарными!» – закричал Андрей и дернул за руку Петра. Они оба побежали к машине. Андрей быстро завел Ниву, и она помчалась в противоположную от переезда сторону. «После молостова будет трасса?» – возбужденно говорил Андрей. «По ней можно в объезд доехать до аламасова «Да, конечно», – растерянно ответил пётр Машина мчалась по грунтовой дороге вдоль реки, подпрыгивая на кочках. Через полчаса пути Андрей немного замедлил скорости растерянно стал смотреть по сторонам. «Мы уже километров 30 должны проехать», – сказал Андрей. «Молостого где-то не дальше 10 Опять какая-то херня». Вдали показалась деревня. Над ней поднимался чёрный дым. В деревне догорал дом. От стен остались только отдельные обугленные брёвна. Крыша рухнула. В центре сгоревшего дома торчала печь. Машина стремительно приближалась к деревне. И Андрей с Петром понимали, что они приехали в Тарково с другой стороны. Андрей остановил машину возле колодца. Андрей и Петр вышли из машины и подошли поближе к забору, окружающему догорающий дом. К счастью, огонь не перекинулся на соседние дома и сараи. Напротив дома, под большой ветлой, прямо на земле, сидели дед и Мария. Андрей и Петр сели рядом с ними на земле. Все сидели молча несколько минут. «Мы не нашли дорогу к трассе», – сказал Андрей. «Жалко Тимура», – сказал дед. «Хороший был парень, смышленный. Там баллон с газом был. Не надо было ему туда лезть». Андрей поднялся с земли и позвал рукой Петра. Они подошли к дому деда. Дед встал, потянул за руку Марию, помогая ей встать. Дед и Мария пошли следом за Андреем и Петром. Утром Андрей и Петр вышли на крыльцо, чтобы поговорить с глазу на глаз. Дед уже проснулся и суетился на кухне. «Если угли остыли, то надо найти Тимура», — сказал Андрей. «Надо», — ответил Петр. «Но Ваньку тоже надо искать. Давай все-таки еще раз поищем. Не верю я, чтобы он так просто заблудился. Ванька по лесам находил больше меня». «Хорошо, есть еще один момент», — сказал Андрей. «На юг тоже есть грунтовка, можно поехать по ней, но у нас осталось мало бенза. Если опять далеко проедем, то назад бензину не хватит». «Я не знаю, что делать», — сказал Петр. «Телефон у меня так и не ловит». «У меня тоже не ловит», — сказал Андрей. «Мы как в ловушке какой-то. Дед спокойный, будто ничего не случилось». Калитка отворилась, и во двор забежала большая черная собака в брезентовом ошейнике. Она гавкнула пару раз на Андрея и Петра, но в целом была настроена дружелюбно. Из дома вышел дед и подбежал к собаке. «Полкан! Пришел, засранец!» – приговаривал дед и трепал пса по холке. Пес радостно скакал рядом с дедом и вилял хвостом. Андрей и Петр молча смотрели на них и не подходили к собаке. «Неделю не было, где-то шлялся, наверное, по собачьим свадьбам ходил», – радостно сказал дед. «Но сиди пока тут, я тебе потом пожрать вынесу». Дед отвел собаку к будке и прицепил ошейник к карабинам на цепь. «Пойдемте покушаем», – позвал дед Андрея и Петра. Петр пошел вслед за дедом в дом, Андрей остановился и увидел на крыше дома кота. полосатого кота, спокойно вышагивающего по коньку крыши. Тут Андрей вспомнил, что вчера на обратном пути из леса он не видел мертвого кота на мосту, но не обратил на это внимания, потому что бежал на пожар. После завтрака друзья снова отправились в лес, цепляясь за последнюю надежду найти Ивана. Решили практически ничего лишнего с собой не брать, только Петр взял маленький рюкзак с самым необходимым. Черный пес проводил их от дома до берега реки, но на мост не пошел, а остался сидеть на берегу и смотреть им вслед. Дед снова стал отпускать пса с цепи, чтобы тот немного погулял по деревне. По дороге к реке никто из друзей не сказал ни слова. Погода была ясная и теплая, но она не могла рассеять гнетущее настроение Андрея и Петра. Проходя по деревянному мосту, Андрей заметил две ленточки из ткани, которые были повязаны в разных местах на перилах. Это были те самые ленточки, что он оставлял на деревьях. Кто-то принес их из леса и повязал здесь. Он показал на это Петру, но тот пожал плечами и не смог придумать объяснение. «Я точно не привязывал их здесь», — сказал Андрей. «Их еле хватило до конца леса». «Не знаю, Андрюх», — ответил Пётр. «Я уже не удивляюсь ничему. Господи, куда мы идём?» «В лес идём!» — с лёгким раздражением сказал Андрей. Они прошли мимо курганов на лугу и вошли в лес. Дойдя по тропинке до места, где был поворот на кладбище, они решили свернуть и внимательно осмотреть кресты. Оба нервничали и боялись увидеть новый сюрприз, который сбудется». Андрей осмотрел все кресты, которых было не так много, но не смог найти вчерашнюю табличку с именем Тимура. Таблички с именем Ивана тоже не было. Но он обнаружил новую табличку, которая внешне выглядела старой. На ней была надпись «Симонов Петр Иванович, 12-7-1981, 5-9-2010». «Ты знаешь, я уже гадал, чье имя там будет в этот раз», — сказал Петр. «Все-таки мое». «Только давай без фатализма», — сказал Андрей. «Все будет нормально». «Я надеюсь», — ответил Петр. Андрей увидел краем глаза, что по дорожке кто-то быстро шел. Из-за расстояния разглядеть точно человека было трудно. Андрей обернулся к Петру и поднес указательный палец к губам. Петр к этому моменту уже сам увидел фигуру незнакомца, удаляющуюся вглубь леса. Андрей тихо направился в ту же сторону и махнул Петру правой рукой, чтобы тот следовал за ним. Они пошли вслед за незнакомцем, стараясь сохранять тишину. Вскоре они поняли, что это был вовсе не незнакомец, а незнакомка. Она была одета в цветастое платье и несла в руке пластиковый пакет. Андрей узнал ее. Это была соседка, Мария. Мария, не замечая преследователей, свернула с дорожки направо на еле приметную тропинку. Тропинка петляла и пересекала небольшие ложбинки и понижения. На очередной возвышенности друзья увидели раскидистое корявое дерево, рядом с которым стоял другой человек. Андрей и Петр остановили преследование и спрятались за корнями большой сосны, разглядывая происходящее через кусты. Незнакомый человек стоял около ствола дерева, раскинув руки и откинув назад голову. На вид он был молодым, но очень худым и грязным. Он был одет в старую истрепанную куртку и рваные джинсы. Светок дерева спускались многочисленные веревки разной длины, две из которых были привязаны к запястьям незнакомца. Некоторые веревки заканчивались пустыми петлями. Мария подбежала к незнакомцу и стала распутывать веревки, освобождая руки и что-то с волнением говоря ему. Андрей с трудом различал слова Марии. «Васенька, родной, зачем ты опять так?» – сказала Мария. «Я тебе поесть принесла. Пойдем отсюда. Тебе надо покушать. Исхудал ведь совсем!» Мария освободила от веревок руки Василия и повела его в сторону. Они сели прямо на землю недалеко от дерева, и Мария достала из пакета пластиковые контейнеры с каким-то содержимым. Василий открыл один из контейнеров, взял у Марии ложку и стал жадно есть. Мария сидела рядом и поглаживала взлохмаченные волосы на голове Василия, что-то приговаривая ему. Но слов Андрей на расстоянии не мог разобрать. Василий опустошил три контейнера, взял пластиковую бутылку и стал из нее пить. Мария спешно сложила пустые контейнеры в пакет и встала. Василий тоже поднялся с земли. «Васенька, мне надо назад идти», — сказала Мария. «Я завтра приду. Пожалуйста, родной мой, не делай опять этого, я тебя прошу, не делай!» Мария обнимала Василия и целовала его в щеку. Василий что-то невнятно мычал и качал изредка головой из стороны в сторону. Мария простилась с ним и поспешила обратно. Она многократно оборачивалась и махала Василию рукой. Василий стоял на месте и смотрел ей вслед, продолжая держать в правой руке пластиковую бутылку. Андрей и Петр переместились за сосну, чтобы их не заметила Мария, проходившая совсем недалеко. Они выждали момент и пошли за ней вслед, пригибаясь к земле, будто пытались пройти в очень маленькую дверь. Пройдя некоторое расстояние, Андрей ускорил шаг и бесшумно догнал Марию, схватил ее сзади левой рукой, прижимая к себе, а правой рукой зажал ей рот. Мария выронила пакет. Петр встал перед ней и схватил ее за обе руки. «Я тебе сейчас открою рот, а ты не будешь кричать», — сказал шепотом Андрей. «Или ты по башке получишь, я тебе гарантирую. Мне ваши чудеса уже вот где». «Ты поняла?» спросил Пётр, продолжая держать руки Марии. Мария один раз резко кивнула головой и замерла широко открытыми глазами. «Вроде поняла», — сказал Пётр. «Кто это такой?» — спросил Андрей, выделяя каждое слово и отвёл правую руку от головы Марии. «Это мой сын», — сказала Мария, чуть не плача. «Вася, он не хочет жить дома, убегает всё время и живёт здесь». Я ему еду ношу. «Спокойно, не плачь», — сказал Андрей. «У него здесь дом?» «Нету никакого дома, у него там палатка», — ответила Мария, вздрагивая всем телом. «И землянка». «Он сумасшедший?» — спросил Андрей, продолжая крепко прижимать Марию к себе. «Ну да, он болеет сейчас», — ответила Мария. Но он раньше нормальный был, абсолютно нормальный. Врачи ничего сделать не могли. Мы по врачам ездили по разным, а все равно они ничего не могут. «Пошли!» – сказал Пётр, глядя прямо в глаза Марии. «Куда пошли?» – спросила Мария. «Да к нему пошли, к Васеньке твоему!» – ответил Пётр. «Бежать даже не думай!» – сказал Андрей, разворачивая Марию в противоположную сторону. У меня разряд по бегу раньше был, а у Петьки по боксу. Веди давай. Андрей опустил руки, и Мария неуверенно пошла вперед. Андрей и Петр пошли за ней. Они прошли мимо раскидистого дерева с веревками, свернули за него и пошли по сухому руслу небольшого ручья. Вскоре они увидели небольшой холм, рядом с которым стояла старая брезентовая палатка. Рядом с палаткой был потухший костер и хаотично разбросанные пластиковые бутылки. Василий услышал шаги приближающихся людей и выскочил из палатки. Увидев мать вместе с незнакомцами, он испуганно замер на месте, но через несколько секунд стал пятиться назад, отступая от костра все дальше. «Васенька, все хорошо!» – сказала Мария. «Не бойся, это друзья, хорошие люди!» Василий остановился и пошел навстречу матери. Она протянула ему руку, и он не смело взял ее. Андрей осторожно прошел между палаткой и кострищем и обнаружил землянку, которая находилась рядом с палаткой. Землянка представляла собой выкопанное углубление в стенке оврага, уходящее в глубину. Вход в землянку был шириной едва более полуметра. «Духи нечистые, когда видели его, падали перед ним», – возбужденно сказал Василий. «Васенька, не надо, все хорошо!» Мария пыталась успокоить сына, взяв его за руки. «И кричали ты, сын Божий!» Сказал Василий более тихим голосом, вытаращив глаза на непрошенных гостей. Петр подошел ближе и протянул вперед открытые ладони. Василий смотрел на него, по-прежнему держась за материнские руки. «Все нормально, Вась!» Сказал Петр, кивнув головой. «Мы с твоей мамой друзья, мы у деда Паши сейчас живем. Вот и тебя проведать пришли. У тебя все хорошо? Ты никого постороннего не видел?» «И придет день гнева», — сказал Василий, слегка наклонившись в сторону Петра. «И никто не сможет устоять. Время уже настало, когда мертвые слышат глаз Сына Божия и, услышав, оживают». «Да, да, Вась, мы поняли». — сказал Пётр, кивая головой. — Значит, не видел? Ну, раз у тебя всё хорошо, то мы пойдём. — Не слушай беспорстников. Они ничего не знают. Василий говорил Марии громким шёпотом, как говорят актёры на сцене театра. — От них всё скрыто, как от слепых. А сказано-то как. Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не мир пришёл я принести, А меч. Мария выпустила ладони Василия из своих рук, и Василий полез рукой в правый карман штанов, нервно пожимая плечами. Он вынул из кармана желтый предмет и засунул его обратно, а следом вынул небольшой деревянный крест, вырезанный явно неумелыми руками. Петр узнал желтый предмет. Точно такой же корпус был у навигатора Ивана. «А ну-ка, постой!» – сказал Петр. «Что у тебя там еще в кармане?» Пётр сделал шаг вперёд, но Василий резко бросился к палатке. Андрей, разглядывающий до этого времени вход землянки, пытался остановить Василия. «А ну стой!» – крикнул Андрей. «Стоять, говорю!» Он перегородил путь к палатке, хватая за руки Василия. Пётр уже пытался схватить сзади за плечи его, как тот выхватил из левого кармана нож и ударил им Андрея в правое плечо. «Ах ты сука!» – скричал Андрей, отклонившись назад. «Вася!» – вскрикнула Мария, прижав ладони к лицу. Василий сразу же выдернул из раны нож после удара, ловко выскользнув из рук Петра и побежал вверх по сухому оврагу. Петр бросился к другу. Андрей зажал левой рукой плечо, из которого сочилась кровь. «Андрюх, сейчас перевяжем рану!» – громко сказал Петр, снимая рюкзак с плеч. «Держись! Все нормально будет!» Петр вынул из рюкзака две футболки, разорвал их и стал обматывать обрывками плечо Андрея, затягивая узлы потуже. Мария стояла сзади, не решаясь подойти ближе. «До деревни сейчас быстренько дойдем, там все сделаем как надо», – сказал Петр, стараясь успокоить Андрея. «Спасибо, Петь», – сказал Андрей. «Все нормально, не помру. Подожди, надо посмотреть, что тут у этого блаженного спрятано». «Быстро сбежал, гаденыш!» – сказал Петр. «Что-то здесь не так. Я сейчас сам посмотрю. Не лезь туда!» Петр приподнял полотнище входа палатки, нагнулся и залез внутрь. «Нет тут ни хрена! Одеяло до да мусор один!» – сказал Петр из палатки. «Смердит еще!» Петр вылез из палатки и заглянул в землянку. Он озадаченно развернулся назад, расстегнул рюкзак и нашел в нем фонарик. Затем снова заглянул в землянку и посветил внутри фонарём. Через несколько секунд Пётр отступил назад. «Там кости всякие. И голова», – тихо сказал Пётр. «Человеческая». «Да ладно», – ответил Андрей и подошёл к Петру ближе. Пётр достал из рюкзака пластиковый пакет с сухой одеждой и вытряхнул содержимое в рюкзак. С пакетом в руках он залез в землянку и вынул оттуда человеческую голову в пакете. «Петь, это он», — сказал Андрей после минутного замешательства. «Это Ванька». «Я вижу», — сказал Петр. «Только тело там нет». «Андрюх, пошли отсюда». Пётр положил пакет с головой в рюкзак, надел на плечи и двинулся в сторону деревни. Андрей последовал за ним. Мария, молча стоявшая все время в стороне, тоже последовала за Андреем. На обратном пути все идущие молчали, сосредоточенно смотря вперед и по сторонам. Подходя к деревенским огородам, пётр заметил, что рядом с Нивой, стоящей возле дома, виднелась ярко-синяя крыша другого автомобиля. Пётр ускорил шаг. «Андрюх, там какая-то машина», — сказал Пётр. «Чудо просто какое-то!» «Надеюсь, что не чудо», — ответил Андрей, идущий следом. Войдя во двор дома с задней стороны, они увидели, что рядом с их автомобилем стоял УАЗ «Буханка» с надписью «Почта России». Около крыльца неизвестный мужчина оживлённо разговаривал о чём-то с дедом. Незнакомец был одет в камуфлированную форму без знаков различия. Он замолчал, когда увидел приближающихся людей. Дед обернулся и увидел идущего к нему Петра. Пес подался вперед, радостно залаял и завилял хвостом, натянув цепь, которой дед его привязал к будке. «Но слава богу, вернулись!» – сказал дед. «Я уже стал за вас переживать. Неприятности одни, который день». «Вы ранены?» – спросил незнакомец, увидев замотанные руку и плечо Андрея. «Немножко», – ответил Андрей. «Дед, у тебя есть перекись или йод дома?» «Перекись вроде есть», – ответил дед и поспешил в дом. «Я сейчас», – сказал незнакомец и побежал к своей машине. Через минуту он вернулся с автомобильной аптечкой в руках, достал из нее бинты и йод и предложил обработать рану. «Надо обработать», – говорил он, помогая Андрею и Петру развязывать футболки, завязанные узлами на руке Андрея. Обязательно, иначе сепсис будет, так и до смерти недалеко. Сообщане усадили Андрея на скамейку возле дома, распутали остатки футболок и помогли снять его красную майку. Незнакомец щедро лил перекись из пузырька на рану. Поверх раны незнакомец наложил сложенные бинты и стал обматывать рану вокруг плеча другим бинтом. Дед к этому времени прибежал с еще одним пузырьком перекиси, но она уже не понадобилась. Повязка была закончена, и Андрей остался сидеть голый по пояс один на скамейке. Его зеленые камуфлированные штаны тоже были щедро залиты перекисью. «Вы с почты?» – спросил Пётр незнакомца. «Да, я изредка заезжаю, когда есть письма», – ответил незнакомец. «Сегодня дедушке Паши вот привез». «Вы сейчас назад поедете?» – спросил Андрей. «Да, назад в Аламасово поеду», – ответил незнакомец. «Подождите нас, пожалуйста», – сказал Андрей. «Нам тоже туда надо». «Да, конечно, в больницу надо», – сказал незнакомец. «Обязательно». «Андрюх, я сейчас загружу в машину вещи», – сказал Андрею Петр. Андрей кивнул в ответ. Петр побежал в дом. Мария стояла в стороне и молчала, внимательно наблюдая за Андреем и процедурой перевязки, но не спешила помогать. Андрей посмотрел на нее и отвел взгляд. Петр за два захода смог отнести к машине все рюкзаки, лопаты и металлодетекторы. Он растолкал их в багажник и на заднее сиденье и призывно помахал рукой Андрею. «Андрюш, ты хлебни маленько», сказал дед, протягивая недопитую бутылку водки Андрею. Тебе надо в твоём состоянии. Андрей послушно сделал из горла маленький глоток и поморщился. Пётр в это время уже усаживался на водительское сиденье и ждал Андрея. «Дед, прощай», – сказал Андрей. «Прощай, Андрюш», – ответил дед Павел, – поправляйся давай и с девчонкой своей помирись. Чувствую, что она у тебя хорошая. Помирись, без любви нельзя. Любовь никогда не перестаёт. «Давай, иди!» Андрей пожал руку деду и пошел к машине. Мария помахала ему вслед. Петр завел двигатель и крикнул из машины деду «Пока, дед!». Уазик уже тронулся в путь. Андрей поспешил залезть на заднее сиденье Нивы, и они поехали за почтальоном. «Я надеюсь, что сейчас не будет никаких чудес», — сказал Петр. «И всей этой чертовщины!» «Я тоже надеюсь», — ответил Андрей. «В больницу сначала поедем, а потом в милицию», – сказал Пётр, на что Андрей одобрительно кивнул головой. Почтовый уазик оставлял на дороге после себя облако пыли, но Пётр старался не отставать от него. Они довольно быстро проехали вдоль реки и подъехали к лесу. Дорога через лес оказалась совсем короткой, вскоре впереди замаячила железная дорога. Шлагбаум на переезде был открыт, светофор не работал. УАЗик шустро преодолел пути, забавно подпрыгивая вверх. Пётр притормозил, осмотрелся по сторонам и поехал за ним. Приближающихся поездов не было, можно было смело ехать вперед. Практически закончив переезжать пути, Пётр внезапно услышал гул поезда. В следующее мгновение сильный удар в заднюю часть Нивы откинул ее на несколько метров. Автомобиль перевернулся, перелетел в встречную полосу шоссе и упал в кювет. Андрей успел увидеть промятую внутрь крышу и разбитое переднее стекло автомобиля. Петька лежал, уткнувшись головой в переднюю панель, которая была испачкана кровью. Все поплыло перед глазами, и Андрей потерял сознание. Андрей открыл глаза. Над ним был белый потолок. Он посмотрел по сторонам, с трудом поворачивая шею. Вокруг него была больничная палата. «Андрюша, сынок!» Сказала мать Андрея. Слава богу, ты очнулся. Врачи сказали, что ты уже просыпался, только ненадолго. А меня сначала не хотели пускать в реанимацию, еле уговорила. У тебя все в порядке? Ничего не болит? Я тебе покушать принесла, но нельзя, оказывается. Ты лежи, не двигайся. Тебе отдыхать надо. Мам, спасибо. Тихо сказал Андрей. Я не хочу есть. Только теперь Андрей пришел полностью в сознание и понял, что попал в больницу после аварии. Все тело болело, правой рукой он мог пошевелить с большим трудом, левая рука двигалась хорошо. «Врачи сказали, что у тебя сломана правая рука», — сказала мать Андрея. В плечо попал осколок стекла, еще головой сильно ударился, но сказали, что все будет хорошо. «Ты себя как чувствуешь?» «Нормально, мам», — ответил Андрей. «А Петька где?» «Андрюш, да ты что, не помнишь?» взволнованно спросила мать. «Петя умер. Еще две недели назад как умер. Ты на похороны ездил, а потом мне все рассказывал». «Да, помню», растерянно сказал Андрей. В памяти стали проясняться события последних двух недель. Андрей вспомнил, что Петьки больше нет». Он внезапно умер в деревне, когда поехал туда отдохнуть на выходные. Врачи сказали, что случился сердечный приступ. Тело его нашли только через два дня, когда соседи приехали на дачу. «Милиционер приходил», — сказала мать. «Разбираются, как авария случилась. Ты был почему-то на заднем сиденье, а на переднем не было водителя. Аня твоя еще приходила, не дождалась, когда ты проснешься. Сказала, что потом придет». Андрей рассеянно слушал мать и пытался вспомнить события последних трех дней. Он помнил, как вместе с друзьями он был в деревне, как потерялся Иван, как сгорел дом. Все случилось в эти выходные. Но теперь он понял, что Петьки уже давно нет в живых. Он умер. Умер две недели назад. Ивана тоже нет в живых. После армии он остался на сверхсрочную службу. И прослужил еще несколько лет, пока не погиб по совершенно дурацкой случайности. Его тело привезли в цинковом гробу. На похоронах гроб не открывали, потому что ранения были очень серьезными. Андрей был на похоронах вместе с Петькой. Тимура не стало в прошлом году. Он сгорел на пожаре, когда пытался спасти женщину. Совершенно незнакомую женщину. И он ее спас, но сам погиб. В тот же год от рака умерла мать Тимура. «Андрюш, тебе поспать надо?» Сказала мать Андрея. «Отдыхай, я потом еще приду». «Да, мам. Спасибо тебе», – тихим голосом ответил Андрей. Он закрыл глаза и быстро погрузился в сон. Ему снилась дорога, по которой они с Петькой едут на Ниве. Впереди снова показался железнодорожный переезд». Он попросил Петьку притормозить, но Петька его не услышал. Они переехали рельсы, и снова внезапно появился поезд, который пронзительно загудел. Удар по задней части машины перевернул ее и отбросил на другую сторону дороги. Андрей от удара потерял сознание, но вскоре пришел в себя и открыл глаза. Он лежал на обочине рядом с перевернутой нивой и смотрел на небо. Кто-то взял Андрея за ноги и попытался стащить с обочины в канаву. Андрей наклонил голову к груди и увидел Василия, который тащил его за ноги. Андрей изо всех сил вздернул ногами, пытаясь освободиться. Василий получил удар ногой в подбородок и отскочил назад. Андрей встал на четвереньки и увидел за переездом деда Пашу, который спокойно смотрел на происходящее. Василий взял с обочины камень и ударил Андрея сзади по голове. В глазах потемнело. Казалось, что издалека послышался голос Василия. «Ты думал, что я вам мир принес? Не мир я вам принес!» Андрей потерял сознание.